Глава 17 Люди из этих опасных краев уйти успели. Зато нежити оказалось очень много. Такое ощущение, что Димура отправили всю свою поднятую орду прочесывать лес. Однажды, когда появились личинам, даже пришлось уйти в болото. Не хотелось, чтобы Димура узнали о том, что неподалеку по лесу шатаются маги. К сожалению, нам не удалось остаться незамеченными. Хорошо, что к этому времени у меня уже имелся отряд который быстро расправлялся с недоброжелателями. Даже одного Димура прибили окончательно. Не знаю, из-за этого или по какой-то другой причине, но на нас была объявлена самая настоящая охота. Я к длинным переходам был привыкшим, но моя ученица, к сожалению, не могла похвастать таким навыком, из-за чего затормаживала движение всего отряда. Ведь сначала она отправилась на болото, но потом отец решил дать ее нам в усиление, справедливо рассудив, что на границе она будет нужнее, а на болоте и простые бойцы справятся. В общем, несмотря на все мои усилия, отряд начал редеть. А самое печальное, что нас обложили со всех сторон, снова прижимая к болоту. Теперь в числе загонщиков была не только нежить, подключились еще и димуры. Мои невидимые разведчики об этом доложили». Кстати, из всех душ, оставшихся в живых, если можно так сказать о призраках, остался только Джерик и барон Малик. Остальных Димура уничтожили. Как мне кажется, они уничтожили все попавшиеся им на пути души, чтобы об их передвижениях вообще ничего не знали. О каком-то прорыве не могло быть и речи. Против нас двоих было слишком много магов. Мы старались добраться до болота и попытаться уйти через него, предварительно отыскав тропу. «Надо сказать, что такое решение я принял скорее от безысходности. Идти было просто некуда. Нас обложили». В мою голову даже начала закрадываться мысль попытаться сломать магический посох, чтобы он не достался врагу. Белла тоже все понимала, но она не паниковала и не плакала. Смотрела на меня с какой-то надеждой, что сейчас наставник и наследник графского рода точно что-нибудь придумает, и мы окажемся в безопасности. К сожалению, придумать я ничего не мог». Готовился отдать у болота последний решительный бой. Были у меня сомнения, что сможем отыскать тропу. Это наши земли, и тропа по болоту имелась только к бывшему храму моего покровителя бога смерти Кирота. Но туда мы уже пробиться не сможем, потому что путь отрезан, как и не получится выйти к границе болота, чтобы по его краю пройти в королевство, уже захваченное Димурами». «Когда наш изрядно поредевший отряд, состоящий из меня, моей ученицы, питомце и пары сотни призванных воинов, выбрался к болоту, стало понятно, что времени на поиск тропы у нас нет. Мы оказались на небольшой поляне, а вокруг были мертвы. Оставалось только шагнуть в болото, да там и утонуть». «Все!» – выдохнула Белла, после чего села на землю и разразилась громким плачем, словно обиженный ребенок. Хотя, по сути, она и была ребенком. «Поднимать я ее не стал. Пусть немного поплачет, сбросит напряжение. Мертвые нападать не собирались, они чего-то ждали. Наверняка сейчас подойдут аличи и Димуры, а уже потом начнется бой. Мои молчаливые воины обступили нас. Вот кому было на все наплевать. Сама невозмутимость, а не войны. «Подъем!» — Потряс я девушку за плечо. «Позже плакать будешь. Сейчас на это нет времени!» было спорить не стала и поднялась, после чего уставилась на меня. «В это время я уже творил заклинание. На болоте далеко от нас, имелся небольшой островок. Я решил пойти туда, пока есть время, чтобы потом мертвяки не мешались, когда мы схватимся с вражескими магами. Мой план удался. Никто нам даже не мешал. До острова добрался весь отряд. Вот теперь отступать нам реально было некуда. Спасти могло только невероятнейшее чудо! Джерик, Малик, посмотрел я на своих невидимых спутников. «Вы хорошо мне служили, я очень рад тому, что у меня имеются такие славные помощники. Но ваша служба, по всей видимости, подошла к концу. Пока еще есть такая возможность, можете уходить. Я вас отпускаю». «Куда нам идти?» – пожал плечами Джерик. «Я свое пожил. Связал свою душу с вами. Вот и погибнем вместе». «Вы же понимаете, что в этом случае у вас может не оказаться по смерти», – напомнил я двум душам. «А что там дальше, после всего этого?» — даже удивился Малик. «Никто ведь не знает. Пусть мой путь закончится здесь, никуда уходить не буду. Хотя толку от меня в бою никакого». «Объявились сволочи!» — отвлекла нас отвлекательной беседы Белла, показав на лес, откуда вышло несколько димуров. «Ну, сейчас начнется», — усмехнулся я. Магический посох врагам показывать не стал, положил его в невысокую траву, а сам стал ждать приближения. «Неожиданно они меня ударить не смогут. Потом подниму магический щит и постараюсь забрать с собой как можно больше этих тварей». «Переговоры!» — неожиданно закричал один из димуров. Похоже, главный в их группе, судя по тому, как остальные почтительно перед ним расступились. «Говори!» — пожал я плечами. Димур не пожелал орать. Вместо этого он последовал моему примеру, заморозив болото и добравшись до нас по льду, после чего уставился на меня. Сам я беседу начинать не стал, торопиться мне некуда, а умереть всегда успею. Тем более этот любитель бесед подохнет первым. Уйти я ему отсюда уже не дам. Да, вот такой я негодяй, не соблюдаю условий переговоров. «У тебя огромный потенциал!» — сообщил мне Димур после долительной паузы. «Сначала мне даже показалось, что ты один из наших». «Бог смерти меня любит», — усмехнулся я. «Вот и отсыпал от своих щедрот». «Ты же понимаешь, что если состоится бой, ты будешь быстро убит. Как твои войны и эта девка. Твоя душа будет уничтожена, а, возможно, я сделаю тебя своим рабом». «Посмотрим», — пожал я плечами. «Мне уже много раз угрожали, а большинство моих врагов давно мертвы. Сейчас мне довелось побеседовать с тобой. Вдруг я и в этот раз всех вас перебью, а сам уйду». «Смешно!» — криво усмехнулся Димур. «Это же ты убил нашего господина». «Не знаю», — был бой. «Я не запомнил, кого мне довелось прихлопнуть. Чего ты хочешь?» «Переходи на мою сторону. Эти королевства только начало». «Мы будем захватывать и новые владения. Земель хватит всем!» Предложил мне Димур. «Не нравится мне, как вы дела ведете. Вы же всех уничтожаете. Зачем нужны все эти опустошенные земли?» Удивленно спросил я. «Тут снова когда-нибудь появятся люди и через десятки лет восстановят свою численность? Или вы мне предлагаете, упивая своим могуществом, отхватить огромный участок земли и гордо смотреть по сторонам, как петух на навозной куче?» После вас остается пустыня, а мне это не по душе. «Это сейчас мы действуем жестко, но очень скоро все изменится. Если бы не ваше упорство, подобного бы не случилось». «Ну да, ну да», — рассмеялся я. «Мы должны были сразу же бежать к вам с поклоном. У вас хоть в одном мире подобное было? Ведь мы наверняка не первые, куда вы пришли». «Не первые», — не стал спорить Димур. Но случалось и такое, что люди приходили к нам сами, считая нас чуть ли не богами. Не везде умеют пользоваться магией». «И те, кто безропотно вам покорился, сейчас счастливы?» На этот раз не смогла сдержаться Белла. Впрочем, ее фраза осталась без внимания. Мне стало понятно, что беседа подошла к концу. «Вроде бы согласись я на условия этого Димура и, возможно, еще поживем». Но что-то внутри меня так и кричало, что не стоит этого делать. Чувствовал я какой-то подвох и все тут. А в общем, я просто наклонился и поднял с земли свой магический посох. Лицо Димура перекосилось, видно, он понял, что никто не собирается его отсюда отпускать. Он не стал выкрикивать приказы, а как будто дал какую-то безмолвную команду, потому что в меня со всех сторон полетели заклинания». Уничтожить наш отряд на таком невеликом участке не составило бы особого труда. Все упиралось в то, как долго я смогу продержать свой щит. А потом конец. Но мне снова улыбнулась удача. Я успел поставить магический щит, а в это время Димур открыл портал. Он прекрасно понимал, что сложит голову вместе со мной, если не удерет. К тому же его тушка мешала его слугам разойтись на всю катушку, чтобы ненароком мне прихлопнуть своего господина. Мне как будто кто-то дал пинка, так быстро я сообразил, что нужно делать. Схватив Беллу за руку, я рванул в портал, в котором секунду назад скрылся Димур. В глазах потемнело, я почувствовал легкое головокружение, а потом очутился на небольшой полянке в лесу. У меня не было времени раздумывать о том, куда мы попали, Димур тоже был тут, только на этот раз он был один». Наше появление сильно удивило эту сволочь, но шарахнуть заклинанием он все же успел. А я смог отклонить его в сторону, после чего мне снова пришлось ставить магический щит. А потом любитель побеседовать разолетелся от моего ответа на части. Правда, убить его получилось только третьим заклинанием, а его душу я захватил. К моему удивлению, ни я один оказался таким шустрым. Вместе со мной в портал успели заскочить два моих невидимых помощника, мой питомец и четыре призванных воина. Остальные остались на островке. — Где мы? — уставилась на меня Белла, осматриваясь по сторонам. — Сейчас узнаем. — усмехнулся я, после чего перевел свой взгляд на беснующуюся душу Димура, который пытался вырваться из ловушки. «Вот видишь, мне везет. Наверное, мой покровитель меня бережет. Хотя это уже не важно. Давай, рассказывай, где мы очутились?» Само собой, перед тем, как начать допрос, мне пришлось привязать к себе душу этого Димура, чтобы не врал. Надо сказать, что услышанное мне очень не понравилось. Мы находились в другом мире. А если быть точнее, то в одном из захваченных ими ранее миров. В первую очередь меня интересовало то, как мне отправиться обратно. Думал, что сейчас узнаю у этого козла, как создать портал и все. Пережду несколько дней, а потом отправлюсь обратно. Но не тут-то было. После такого предположения Димур, который вроде как уже был моим слугой, расхохотался. «Ты сам загнал себя в ловушку! Ты никогда отсюда не уйдешь!» Даже с каким-то восторгом в голосе заявил он. «Из этого мира мы уходим из своего храма!» а появляемся в одном и том же месте. Даже если тебе удастся перебить всю охрану и вернуться в свой мир, то куда ты попадешь? В отравленные земли, в которых тут же и подохнешь? — Вы же как-то можете ходить по этим землям, — усмехнулся я. — Или это не так? — Так, «Та — снова как полуумный сдержал Димур, но для этого нужно специальное заклинание которого у тебя нет а я тебе придурку ничего не скажу мою магическую книгу ты уничтожил когда меня убивал ну великий маг что делать будешь ты расскажешь мне все что нужно или я просто уничтожу твою душу пожалуй я плечами уничтожай пожал плечами димур я свое пожил можно и на покой самое скверно что этот гад мне не врал Он говорил правду, а я просто не мог заставить его рассказывать заклинание, что печалило. После этого он вообще замолчал и ничего не говорил. Даже то, в какую сторону нам нужно идти, чтобы добраться до храма. Откуда можно отправиться домой? Я сдержал свое обещание и уничтожил его душу. Несколько часов допросов ни к чему не привели. Помощи нам от него не добиться, а значит, нечего его с собой таскать. Вдруг смог бы вырваться». Похоже, некий храм просто являлся чем-то вроде святыни для Димуров. Вот и не выдавал. До этого все души Димуров пели соловьями, как только им говорили об окончательной смерти. А этот вон какой стойкий, надеюсь, не все такие. «Надо найти безопасное место», — отвлек меня от тягостных раздумий Малик. «Я тут прошелся. Имеются следы хищников, по крайней мере, мне так кажется». «Так, найдите безопасное место», — вздохнул я желательно там, где имеется вода. Скоро стемнеет, нужно все обдумать. Что будем дальше делать? Куда идти, где искать этот храм, чтобы отправиться домой? Рассиживаться мы не стали, оказавшись на небольшой возвышенности и справедливо рассудив, что если где-то поблизости и есть вода, то она должна быть внизу. Мы дружно поднялись и отправились вниз. Большинство поселений располагается в основном вдоль рек. А значит, есть вероятность, что мы встретим людей, ну а дальше уже по ситуации. В том, что мы точно находимся в другом мире, удалось убедиться ночью по звездам. А так, этот мир особо не отличался от нашего. Правда, встречались какие-то невидимые ранее животные. Кстати, голодная смерть нам не грозила, но придется есть без соли, но хоть что-то. Мне тут же сообщили, что если тут много дикого зверя, то, скорее всего, и мало людей. Это уже не радовало. Ничего дельного мы пока придумать не могли, кроме того, как найти людей или Димура, после чего прибить его и допросить, узнав, где находится нужный нам храм. Возможно, мы найдем грамотного Димура и узнаем у него все заклинания, сколько времени уйдет на изучение этих самых заклинаний, год или два, а может еще больше. Опять же, если это такая серьезная святыня, то придется убивать охрану, а маги там наверняка не слабые, что тоже не добавляло оптимизма. «Мы тут одни, и я сильно сомневаюсь, что местные станут нам помогать. Скорее, тоже попытаются нас убить». «Они приходили в наш мир два раза», — неожиданно подала голос Белла. «В отличие от меня, она была довольно сложившейся ситуацией. Смерть не грозит, от врагов ушли, а значит, печалиться не о чем». «Может быть, храма на самом деле два, и можно как-то попасть в те гиблые земли, где вы, наставник, нашли свой посох». — Молодец! — обрадовался я. — Ты права. Осталось только отыскать нужный храм и перебить охрану, предварительно выяснив, как нам создать портал, и все. Мы на своей планете. Дальше путешествия по Салтанату, Империи, и мы дома. На самом деле я нисколько не издевался над своей ученицей. Нужно убить кучу димуров. убьем, не всех же сразу». Если этот мир давно полностью захвачен, то местные уже расслабились, можно на этом сыграть. Достаточно захватить магическую книгу, и помощь димуров нам не нужна. К сожалению, в захваченной магической книге информации о подобном не было, как и о заклинаниях, помогающих выжить в гиблых землях. В общем, снова призвав себе воинов, мы отыскали небольшой ручей, после чего отправились вниз по течению. Наверняка рано или поздно этот ручей впадет в реку или озеро так и найдем новое поселение. Однажды нам удалось найти в лесу какое-то строение, но давно заброшенное. Это говорило о том, что поблизости все же должны быть люди. Шертон все же смог вырваться из окружения, причем пробился он с магами, которые были в группе с его господином. К сожалению, он не смог удержаться рядом с Маркусом, с которым прошел столько всего. В этой толче он просто его потерял. Думал, что он вместе с остальными магами, но к своему огорчению печали не обнаружил его в рядах выживших. Верить в то, что господин пал в бою, он просто не хотел. Хотя его часто посещали мысли о том, что все, кто вырвался из окружения, уже успешно шли на соединение с королевским войском. Тут не было тяжело раненых, все они остались там, на поле боя, пополнив армию нежити. С графом состоялся очень неприятный разговор. Шертон не стал ничего скрывать и просто сообщил, что потерял господина во время давки. Где сейчас он сам и его ученица, никто не знает. К удивлению, барона гневаться граф не стал. «Маркус – везучий парень», – только и произнес он. «Вполне вероятно, что ему и сейчас повезет». До соединения с войском короля никто не пытался останавливать нежить. Сначала нужно было собрать в кулак все войско. К тому же, по какой-то причине, нежить замерла на месте, как будто чего-то выжидала, тем самым дав возможность уйти преследуемым по пятам уцелевшим воинам. Как оказалось, люди уже вовсю строили укрепления, чтобы сдержать наступающие орды нежити. Причем укрепления не одно, а несколько. Правитель своих людей берег. Он дал четкий приказ держаться, сколько смогут, выбивать лечей димуров, после чего откатываться. Основная нагрузка легла именно на магов. Они должны сдерживать натиск, а большинство людей в это время строили следующую линию обороны. Несмотря на серьезную опасность, граф постоянно стоял на укреплениях и всматривался в лица лечей, опасаясь того, что увидит знакомое ему лицо. К счастью, подобного не случилось. Понемногу он начал успокаиваться. Появилась крохотная надежда на то, что сын все же вырвался, а сейчас просто не может прорваться сквозь полчища нежити.